До дыр. Когда я не рыдаю, веду себя как полная дура. Подруги перестали меня выносить. Коллеги лишний раз не трогают. Родители ходят вокруг меня на цыпочках, будто я, забывшаяся беспокойным сном, все задолбавшая бабка. Догорает панический 22 второй год. Единственная радость, что в моем прифронтовом регионе нет прямой границы. Свист самолетов, ой ветра в степи. Если прислушаешься, заметишь дальнее тра-та-та. Это в пригородах Ростова так слышно Луганщину. Наш израненный регион сосед щедр. Когда его уже как следует подлатают? Когда это все кончится? Когда? Первый месяц горя я плохо помню. Две недели провела нетрезвея, А когда хоть немного окстилась, грянули истерики. Звучит, как какая-то бабская ерунда, слезки, игрушки. Но на деле это ощущается, будто твои кишки перемалывают в мясорубке живьем. Несколько часов не можешь прекратить рыдание. Срываешься на рев, вой, скулешь, ходишь кругами по комнате. Пытаешься продышаться, остановиться, но только задыхаешься. Если приложить к тыльной стороне руки лед, не почувствуешь холода. Ты идешь трещинами изнутри, вся боль там. Поэтому твои рецепторы не регистрируют внешний раздражитель. У них и так перегруз. И на второй месяц я не могу спать без света. Кажется, по щелчку выключателя начнется казнь мира. Вся грязь и горе человечества за тысячи лет истории выползут из темноты, протянут щупальца, передушат все сущее. Здесь, сейчас, а в эпицентре действа — моя комната. Ночник не поможет. Нужен свет сверху, электрическое солнышко, потолочная икона. Уснуть получается только под верхним светом, пусть для этого и приходится укрыться с головой. Может, в тюрьмах потому и не гасят свет на ночь, чтобы он, технологический оберег, выжигал всю нечисть, все зло, сотворенное человеком одеяло во сне сбивается под ним невозможно дышать адски жарко свет будет меня глубокого сна нет лишь печальные синие островки дремоты берегут остатки разума на излете второго месяца я бессловно еду через полстраны к бывшему любовнику это настолько позорная история что не хочется и вспоминать может быть позже Странно, но этот дурацкий эпизод помог мне, наконец, выключить свет в спальне. Неделька ночника после возвращения домой, и все. Мне снова доступен сон в полной темноте. Кажется, я просто окунулась во тьму, и она перестала меня пугать. Не будешь же каждый раз вздрагивать, когда видишь собственную руку или ногу. Про третий и четвертый месяц я сбивчиво рассказала выше. Неловкие попытки ластиться к первым встречным ненужным людям. Серия идиотских свиданий до свиданий. Кудахтающая мамаша-подростка едва меня не отпиздила на свадьбе. Я пытаюсь найти хоть что-то красивое в мире, чтобы снова его полюбить. Почувствовать своим домом. Но красота как категория теперь едва ли существует. У ней из самой сердцевины выдран клок. Зияющая прореха, сквозь которую чуешь ледяную воронку, Наспех подлатана белыми нитками. Если бы просто человечек умер, дружок, Так нет же, умер сам принцип. И в этом разоренном, нищающем мире Мне как-то предстоит жить. трата та та слуганщины! Так смерть поет колыбельную. Тра-та-та. И чтобы понять, зачем идти дальше, нужно разобраться, что ж случилось. До дна. Я поднимаю бокал, и первый глоток горя жжет пищевод до дыр.